Глава 27. седьмая Мерцание цветомертанного индика погасло, стоило вновь оказаться в кабинете старшего герцога Кортес. За окном виднелась лишь беспроглядная темнота, а скудное освещение в помещении составляло парочка догорающих свечей в канделябрах. «Я же говорил», — злорадно усмехнулся Данте. «Будущий император Иорий сидел в отцовском кресле, самым наглым образом закинув ноги на стол». И лениво перебирал между пальцев охотничий нож. Сам хозяин просторов стоял за его спиной полубоком, глядя в никуда сквозь расписанные стеклянные витражи. Сжатые в кулаки ладони родителя покоились за спиной. Поза была далека от доброжелательности. Как и тон, которым он прокомментировал замечание кронпринца. Если ждешь, что возьму свои слова обратно, не дождешься. Неприязненно скривился отец, обратившись к брюнету а после развернулся в мою сторону, дополнив снисходительно. «С тобой все в порядке, дочь». От обоих мужчин исходило столько враждебности, что я даже растерялась, не сразу найдясь с ответом. И так предполагала, что в ближайшем будущем придется трудно, но чтоб до такой степени... Шагнула навстречу герцогу. Под ногами хрустнуло битое стекло. Приглядевшись к окружающей обстановке внимательнее, заметила не только разбитую бутылку и расплывшуюся лужу от пролитого вина. Полки книжных стеллажей были пусты. Их содержимое кто-то без церемона сгрёб в одну здоровенную кучу в дальнем углу. На рабочем столе отца также ничего не осталось. Более того, вдоль всей столешности пролегала здоровенная трещина. «Что здесь произошло?» Поинтересовалась недоумённо. Необходимость отвечать на вопрос родителя отошла на задний план. А что здесь могло произойти? Ничего особенного. Неопределенно пожал плечами герцог кортес. Расскажи лучше, где ты была и что делала, а то давно ночь на дворе. Мы вроде как беспокоились. Дополнил в откровенной издевке, бросив мимолетный взгляд на Данте. Прищурилась подозрительно, смерив родителя оценивающим взором. Мне, может, по нынешнему статусу и не положено покидать свою спальню после заката, без соответствующего сопровождения, но раньше отца такие мелочи жизни не интересовали. И все-таки осталось стоять на своем. Что тут произошло? Будущий император Иорий тяжело вздохнул. Старший герцог Кортес заметно помрачнел. Видишь ли, кое-кто немного перенервничал, когда обнаружил твое исчезновение. Вот и выместил лишние эмоции, сказал отец. И это не я, кстати. Внес уточнение, отвернувшись обратно к витражам. Так где гуляла? Он снова сжал кулаки за спиной, с такой силой, что пальцы побелели. Там же, где и предыдущие несколько дней, скрестила руки на груди в защитном жесте, а заодно и кальцо на среднем пальце правой руки спрятала. И да, со мной действительно все в порядке. Сделала наручную паузу, а после дополнила язвительно. «Можете оглашать пункт до своего допросного перечня, милорд». Тот, к кому я обращалась, медленно развернулся. В карьих глазах отразилось удивление, постепенно сменившееся на неподдельное любопытство. С этой эмоцией он и перевел взгляд на будущего императора Иории, негласно предоставляя ему право ведения дальнейшего диалога. Правда, сидящий поблизости пользоваться возможностью не спешил. Продолжал уделять внимание только холодному оружию в своих руках. «Раз так, пойду в свою спальню. Хочу отдохнуть. Устала». Уцепилась за представившуюся возможность, разворачиваясь на выход. «Доброй ночи!» Удалось сделать несколько шагов, прежде чем мне в спину донеслось приглушенное. «А где твоя куртка?» – поинтересовался Данте. «Ух ты ж!» Пришлось остановиться. «Забыл, я не мерзну. отозвалась сухо, так и не обернувшись. «Не нужна она мне!» Очень постаралась, чтобы в тоне не проскользнули нотки вины. Ведь именно это я и чувствовала в настоящий момент, как бы то ни было странным. У меня с памятью, все в порядке. Хмыкнул брюнет, а затем протянул на показ задумчиво. А вот ты свою одежду определенно где-то забыла. Воцарившаяся пауза длилась недолго, но от того не становилась менее тягостной. Надеюсь, ваша память будет в таком же благополучии, когда придет время расторгать заключенный брачный союз. Отозвалась тихо, сделала еще несколько шагов, успела дотянуться до ручки, но отворить дверь так и не удалось. Но все потому, что союз не будет расторгнут Эмилия. Ледяным тоном отчеканил отец. Сердце пропустило удар. Создатель, я ослышалась? Дабы убедиться в последнем, пришлось вновь развернуться к мужчинам лицом. Судя по решимости, витающей в взгляде герцога Кортес, нет, не ослышалась. Старший нашего рода на самом деле решил бросить вызов смерть несущему. «Ты выйдешь замуж за Данте, и больше ни за кого другого». «Никакого расторжения брака не будет, Эмилия». В том же тоне, что и прежде, проговорил отец. «Если придется, я позабочусь об этом лично». Последнее прозвучало больше угрозы, нежели обещанием. Грустно вздохнула. Моментально затасковала по своему Серафиму. «Очевидно, я действительно страдаю забывчивостью, потому что на моей памяти такого варианта ближайшего будущего никто не предусматривал». Вопросительно приподняла бровь и смерила кронпринца недобрым взглядом. Но будущий император Иории нисколько не проникся. «Не смотри на меня так», — сказал он, лениво усмехнувшись. «Я тут вообще ни при чем. примирительно поднял ладони. «Честное слово, Эм». Перевела свое внимание обратно к родителю. Заодно вспомнила недавнее обещание Натаниеля по поводу третьего восхода солнца и всего сопутствующего с этим событием. «Вы не можете меня заставить», — усмехнулась невольно но категоричности и решимости во взоре герцога нисколько не убавилось. Наоборот. «Могу. И заставлю, Эмилия», — флегматично отозвался родитель. «Я чуть не задохнулась от возмущения». «Это каким же образом?» — полюбопытствовалась доля ехидства. В карих глазах герцога воцарилась мрачность. «То есть одного моего слова для тебя недостаточно?» — задал он встречный вопрос. «Мне действительно необходимо применять соответствующие меры?» «Да, дочь. Специально выделил способ обращения, ненавязчиво намекая, кто тут в доме хозяин. Потому что, если так, уверен, тебе они не понравятся». Прежде я действительно никогда не перечила ему ни в чем. Правда, он зачастую проявлял ко мне гораздо большее понимание, но теперь все изменилось. «Понравится или нет, это ничего не изменит», — сказала негромко и в то же время решительно. «Я бы вообще не согласилась ни на какой брак с его высочеством, если бы не клятва на крови, затрагивающая наш рот. Так что лучше спасибо скажите, а не выдвигайте условия». Не хотелось раздувать еще больше скандал из-за того, что и так давно предопределено. Но, очевидно, выбора не было. Однако у родителя было свое мнение по этому поводу. «У тебя что, помутнение рассудка?» – болезненно скривился герцог. «Или все то, что я тебе говорила о Серафимах, ты мимо ушей пропустила?» Шагнул навстречу, гневно сжав руки в кулаки. «Хватит», — обронила сухо и машинально выставила руку вперед, инстинктивно ограждая себя от его приближения. «Не», — так и не договорила. Взвившийся столб оранжево-алого пламени передо мной вынудил умолкнуть. «Создатель, это я сделала?» «Кажется, мои уроки по приручению удара тебе не так уж и нужны». Меланхолично протянул Данте. «Что, за пару часов успела пройти где-то ускоренный курс?» Дополнил заинтересованно. Я же, в безусловном шоке, пялилась на заметно нагревшийся артефакт императорского рода и реагировать на колкость не собиралась. Только ладонь сжала, наивно надеясь таким образом прекратить пожар. Тщетно. «Эмилия, прекрати». Устало отозвался отец, тяжело вздохнув. «Мы не враги тебе. Как ты не понимаешь?» Все, что мы делаем, для твоего же блага». А вот это он определенно зря сказал. «Мы?» Уточнила на всякий случай, а то ведь у меня с памятью последнее время, как оказалось, огромные проблемы. «Мы?» — это позволь спросить, кто именно. «Ты и Данте?» Или «Ты, Данте и Его Величество?» «А может, еще кто?» «Орден, например?» Помолчала немного, повторно вспомнив обещание Натаниэля, а после добавила злорадно. Заодно расскажите мне, что за благо такое, при котором мы все умрем. Стол пламени звился до потолка, задевая подвешенную на балке люстру. Кованное крепление расплавилось за несколько мгновений. Предмет интерьера с огромным грохотом рухнул аккурат под ноги хозяину кабинета. Мужчина звучно выругался и отступил на пару шагов назад, бросив умоляющий взгляд в сторону кронпринца. Клятва верности, данная нами обоими ордену, не позволит ничего тебе рассказать, Эм потому что это затрагивает не только наши интересы. Примирительно заговорил Брюнет, переняв эстафету по уговорам, такой строптивый меня. Если хочешь видеть всю картину целиком и полностью, я уже говорил тебе, что для этого требуется. Иначе никак. Настала моя очередь, вздыхать тяжело и устало. Если так, тогда разговор исчерпан. Проговорила ничего не выражающим тоном, с печалью глядя на догорающий паркет. К третьему восходу солнца я разделю свою вечность Натаниелем. Независимо от того, расторгнет император мой брачный союз с его высочеством или нет. Развернулась к дверям. Самым бессовестным образом решила наплевать на устроенный пожар. Все равно ведь не в силах его потушить. Пусть сами разбираются. Такие ведь самостоятельные и решительные. Вот и будет им куда направить эту свою злишнюю инициативность. Что это значит? Растерянно отозвался отец. Но я лишь печально улыбнулась своим мыслям, не посчитав нужным отвечать. «Ну, теоретически, Эмилия не сможет войти в столичный храм и дойти до алтаря, чтобы заключить официальную церемонию бракосочетания, будучи связанной по традициям Старого Завета». Снисходительно пояснил Данте, быстренько уловив сакральный смысл сказанного мною. «Однако обряд, призванный перед лицом самого Создателя, она может провести, независимо от того, будет ли замужем на бумаге с печатью или нет». «Что?» — наконец оценил всю полноту моего ультиматума и старший Кортес. Судя по выражению крайней степени бешенства на его лице, он бы меня с удовольствием придушил. Вон с каким хрустом сжимал и разжимал кулаки, сверля таким взором, будто перед ним не единственная дочь, а та, кто повергла в преисподнюю всю Вселенную. «То самое», — довольно хмыкнула я, без озрения совести подтверждая слова Данте. Хорошо, до сих пор пылающее между нами пламя прекрасно заботилась о сохранении существующей дистанции. Очевидно, последующий за публичные измены приговор к смертной казни, Серафима и вашу дочь заботит мало. Словно невзначай добавил Кронпринц. Правда же, М. Заботило ли меня то, что могло повлиять на сохранность моей жизни? Да какая разница? Главное, чтобы об этом позаботился Натаниэль. А знаете... Что-то я уже и не хочу отправляться в свою спальню. Обронила глухо, наконец открыв дверь. Если запланированное сопровождение прибыло, я бы хотела вернуться в столицу прямо сейчас, ваше высочество. Буду ждать вас во дворе. Или могу добраться сама. Ответа так и не дождалась. Вышла в коридор и резко захлопнула за собой дверь, лишив мужчин возможности прокомментировать «и это мое желание».